Я делала вид, что все нормально, и изматывала себя тяжелой работой. В доме не было лифта, и я таскала по лестнице коляску с ребенком, сумки из магазина, убирала квартиру, готовила еду и думала о том, что старею раньше времени и становлюсь страшной, как женщина из нашего квартала. Когда отчаяние достигало пика, мне непременно именно в этот момент звонила Лила. Как только я слышала ее голос,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 Расспрашивала ее о Бенцу, Дженаро, отношениях со Стефану, с братом, о квартале, о том, не обижают ли ее Бруно Сакаво и Микеле. Отвечала она грубо на диалекте, но особой злобы в ее голосе я обычно не слышала. «Сакаво? Ему давно пора кишки выпустить. А Микеле пусть только попадется мне на глаза, лично ему в рожу плюну». О Дженаро она теперь говорила как о сыне Стефану и постоянно это подчеркивала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 Флоренция ⁇ чудесный город. Здесь так здорово. Читаю сейчас Берна. Отличная книга. И так далее, пока она не позволяла мне опустить занавес, сообщив о том, что Энцо приняли на курсы при компании IBM. Энцо был единственным, о ком она отзывалась уважительно. Вспомнив о нем, следом непременно спрашивала меня о Петру. С мужем все хорошо? Отлично. У нас с Энцо тоже. Она вешала трубку.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 Поначалу я звала ее Ада, не задумываясь о созвучии со словом «Ад», но Пьетро сделал мне замечание, я смутилась, и перешла на Деда. Я пыталась писать статьи. Конечно, у меня теперь не было ни времени, ни желания разъезжать по заданию Униты, из-за чего мои писания утратили прежний динамизм, но чтобы доказать себе, что я все еще чего-то стою, я прятала недостаток содержания за словесными ухищрениями.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 меня аж передернуло. На какую-то долю секунды мне представилось, будто Лила уже здесь, в этом доме, и, как когда-то она завладела мной, теперь вселится в Деде вместе со своими прищуренными глазками и наморщенным лбом. Я уверенно замотала головой. Ни за что на свете. Пришлось Пьетру звонить своей матери. Ему страшно не хотелось, но он попросил ее приехать и пожить немного у нас.